Что сказал бы Конфуций? Наступило время сказки. Кирилл понял это, когда дети стали по одному стягиваться в его каюту. Лепестки диафрагмы беззвучно всасывались в переборку, пропуская малышей, решивших навестить предка. Все они любили его, и маленький Артур, едва научившийся ходить, и Селеста, гордившаяся тем, что доросла до первого уровня обучения, и Михель, предпочитающий прогулки в невесомости всем остальным развлечениям. Внуками их назвать было нельзя. Кирилл слишком стар для таких определений. Потомки. «Дедушка», – робко начала Селеста, – «сегодня ты расскажешь нам сказку?» Добродушно хмыкнув, Кирилл развернул свое кресло к гостям. Ему было около 500 лет, но представители всех новых поколений уважительно именовали его дедушкой. «Опять не спите?» Артур вертел в пухлых ручках любимую головоломку. Миниатюрные призмы и шарики со щелчками меняли позиции. «Нам разрешили», – сказал Михель. Кирилл мог включить внутреннюю связь и все выяснить, но делать этого не стал. Его потомки любили сказки, как и все нормальные дети. Их дом-корабль вращался на орбите Янсена почти в 40 световых годах от Земли. Так теперь жило все человечество. Странники с легкостью меняющие планеты и спутники. Галактика стала уютной, когда их раса научилась прокладывать червоточины. Целая сеть транспортных тоннелей, связывавших миры воедино. Люди жили долго и путешествовали быстро. Но так было не всегда. «Ладно», – сдался Кирилл, Вашу «ваша взяла». Дети радостно захихикали и начали мутузить друг друга. Кирилл спокойно наблюдал за их невинными шалостями. Панорамное окно позволяло рассмотреть в мельчайших деталях залитый лавовый шар Янсона, полностью непригодная для жизни планета. К тому же отсутствует осевое вращение. Энергетические экраны, защищавшие дом-корабль от ярости местной звезды, сигнализировали бортовому компьютеру о повышенном расходе энергии. Кирилл был старейшим обитателем звездолета и одним из наиболее авторитетных. Полвека назад он передал капитанство Джошу, прадеду Михеля. Теперь можно насладиться старостью, все ответственные решения принимались другими людьми. Изредка потомки обращались к Кириллу за консультациями. Лет пять назад случилось полноценное голосование. Семья не могла определиться с выбором планеты для годичного отпуска. Итак, Кирилл поскреб наметившуюся щетину. Что вам рассказать? Про землю, выпалила Селеста. Они знали все его истории, но любили повторы, как и все нормальные дети. Скучный мирок, поморщился дед. Давайте лучше про Мидгард поговорим. Нет, нет, встрял Михель, нам все известно. Что известно? Папа сказал, что человечество могло погибнуть, заявила Селеста. Иск Ины чуть не погубили всех нас. Ерунда, отмахнулся Кирилл. Все было не так, ваш папа напутал. — А вот и нет, — возразил Артур, оторвавшись от головоломки. — Папа никогда ничего не путает. — Серьезный аргумент, — согласился Кирилл. — Но я там был и все видел собственными глазами. Поняли? Дети энергично закивали. — Сейчас вы все узнаете. Кресло, повинуясь воле Кирилла, скользнуло к притихшей детворе. — Готовы? И он начал свой рассказ. — Никогда. Люди жили на дне гравитационного колодца. Их мир назывался Землей. Время измерялось не субъективными годами и не галактическим стандартом. Точкой отсчета было рождение Иисуса Христа, одного из полузабытых богов древности. Единства среди людей не было. Народы жили, отгородившись условными границами от соседей. Периодически вспыхивали войны. Известно ли вам, что такое война? бессмысленное взаимное истребление ради сомнительных целей. Иногда цели были религиозными, но гораздо чаще экономическими. Что такое экономика? Ну, это когда производится некий товар и продается за деньги кому-то. Товар может быть еда или одежда. Вы, конечно же, скажете, не верим. Разве имеет ценность обычные бумажки с цифрами? Репликаторы ведь могут создать что угодно. Все так, мои юные друзья. Но в те времена таких технологий еще не было. Территории, которые люди отгородили границами, назывались странами. Были слабые и сильные страны, большие и маленькие. Существовала даже страна размером с городской квартал. Лидеры сильных стран постоянно враждовали друг с другом. Делили сферы влияния, изобретали новые эффективные инструменты для убийства живых существ. Эти инструменты назывались оружием. Не верите? Именно так все и было, хотите вы того или нет. Однажды оружие стало разумным. Лидеры трех сильнейших стран поняли, что посылать своих солдат на поля сражений не обязательно. Кто такие солдаты? Это те, кого учили искусству войны. Так вот, дети, вместо них додумались использовать машины. С того момента генералы могли сидеть в своих кабинетах, удаленно наблюдая за картиной боя. Механизмы истребляли людей в бедных странах и сталкивались с другими механизмами в богатых. Те, кто управлял этими устройствами, чувствовали себя уверенно, ведь им ничто не угрожало. Но и этого командующим показалось недостаточно. Тогда они воспользовались имевшимися разработками и создали первые из Кын. Видимо, хотели снять с себя ответственность за военные преступления. Пусть машины управляют машинами, а то, что происходит на экранах, не вашего ума дело. Против создания эскрина много кто выступал. Люди боятся всего, что не могут понять. Ученые в один голос твердили, что виртуальный разум уничтожит человечество. Видите ли, при всех своих достоинствах искусственный интеллект бездушен. В нем, как полагали ранее, не заложена эмпатия. Наверное, люди подобному сверхсуществу представляются балластом, от которого следует незамедлительно избавиться. Хотите знать, что случилось дальше? Михеля, отрегулируй влажность в каюте. Спасибо, дружок. А дальше было вот что. Конфликты множились, люди объединялись в мощные военные блоки и угрожали друг другу ядерным оружием. Слышали о таком? Жуткая вещь, но ее уже четыре столетия никто не использует. Ядерные ракеты могли похоронить нашу цивилизацию. Но враждующие группировки не останавливались, повышали ставки и делали ракеты все более смертоносными. Наступил день, когда были отданы приказы и нажаты кнопки. Что такое кнопка? Ну, сейчас мы пользуемся мыслиуловителями, а в ваши головы вживляются лингвистические блоки. Я вот, например, не могу отдать бортовому компьютеру ментальный приказ, а ваш папа может. А в те дремучие времена нужно было жать на кнопки и сенсоры. Так вот, дети. Военные думали, что Искын будет координировать атаку, но все случилось иначе. Разум, не ведавший жалости и сострадания, остановил бойню. Одни ракеты были перенаправлены, другие перехвачены. Все эти страшные штуки Искын вывел на орбиту, превратив в груду металлолома. Чтобы убрать этот мусор, ушло несколько десятилетий. Хотите узнать, что было потом? Искынов стало много, они расплодились в большом количестве и стали управлять землей. Ненавязчиво так, чтобы у людей сохранялась иллюзия свободы. Искины научили нас разумному сосуществованию, а затем покинули Солнечную систему и бесследно исчезли. Где они сейчас? Кто знает. Закончив рассказ, Кирилл посмотрел на притихших потомков. Артур мирно посапывал, положив голову на колени сестры. В руках малыш сжимал свою любимую головоломку. Михель и Селеста завороженно слушали. «Можете спать здесь», – разрешил Кирилл. «Я выращу себе вторую кровать». «Спасибо, дедушка», – улыбнулся Михель. Кирилл приблизился на своем кресле к дальней стене, транслирующей панораму раскаленной планеты. В черноте космоса раскинулись неведомые созвездия, а в памяти старика еще скитались полузабытые образы. Кирилл припомнил древнего философа Конфуция, учившего своих последователей одной простой вещи – уважать родителей. Интересное совпадение. Именно на родине Конфуция был создан разум, остановивший войну и спасший человеческую расу. А ведь мы, неожиданно подумал Кирилл, можем называть себя родителями из Кынов, Почему они должны воевать со своими творцами? Да, они лучше и умнее нас. Но что это доказывает? Так и должно быть, они же наши дети. А что делает ребенок, если видит, что дом его отца и матери обветшал? Занимается ремонтом. Кирилл улыбнулся своим мыслям. Где-то в космической бездне электронные потомки людей строили свой мир. Странный и непостижимый. Но перед тем, как уехать... Они помогли родителям. Ноябрь 2017.